Четырнадцатое первое декабря тысяча девятьсот семнадцатого года поздний вечер. Екатериновская губерния. Станция Нова Алексеевка в тридцати двух километрах перед Чангарским мостом. Штабной вагон поезда Красной Гвардии присутствует. Майор госбезопасности Асманов Мехмет Ибрахимович, войсковой старшина Миронов Филипп Кузмич. Контр-адмирал Пилкин Владимир Константинович, комиссар Железняков Анатолий Григорьевич, полковник Петра Польский Митрофан Михайлович, ротмистр Думбадзе Александр Иванович, поручик Лисиневич Георгий Николаевич, карнет Думбадзе Георгий Иванович, подпоручик Диан Фейзуллин. Господа офицеры, сказал майор Асманов, поговорим откровенно. Начнём с того, Митрофан Михайлович, что реставрировать монархию в России в настоящее момент так же невозможно, как и оживить труп. И тому есть несколько причин. Первая и, пожалуй, самая важная заключается в том, что эту идею не поддерживает абсолютное большинство населения России. Слишком много было наломано дров за последние 3 года, и слишком много либеральными политиками вылетек грязи на царскую семью. Даже среди офицерского корпуса монархисты составляют пусть и значительное, но меньшинство. Вторая причина чисто юридическая. Она заключается в том, что император Николай отрёкся за себя и сына в пользу брата Михаила. а тут переадресовал этот вопрос на усмотрение учредительного собрания. Но его не будет. Вместо него весной будет избран Верховный совет. Ну, ОСМ автоматически отсылает нас к первой причине, ибо сторонники монархии никогда не получат большинства ни в одном демократически избранном органе. Третья причина чисто личная. Небывший император Николай Александрович ни его брат Михаил не желают снова садиться на трон. Четвёртая причина международная. Свержение монархии в России произошло с ведома и по желанию её союзников Пантанте, которые ставили крах российского самодержавия как одну из целей развязанной ими всей европейской войны. Я вам не верю, господин майор, резко заявил полковник Петропольский. Да как такое может быть, чтобы наши союзники помогали свергать государя императора Николая Александровича? Османов покачал головой. Может быть, Митрофан Михайлович, очень даже может быть. Ведь у Британии нет друзей, а есть интересы, главные из которых ликвидация всех её геополитических соперников, и в первую очередь Германии и России. Ну, а насчёт любви британцев к императору Николаю Александровичу, который, кстати, имел звание британского фельдмаршала, когда летом этого года временное правительство предложило Великобритании принять у себя экс-императора с семьёй, то получился следующий ответ. Для Романовых исключается возможность поселиться в Англии до тех пор, пока не кончится война. Кстати, те же британцы признали временное правительство ещё за день до отречения императора. Что же касается Парижа, который был спасён в августе 1914 года солдатами армии Самсонова и Ренненкамфа, то там так прямо и заявили: "Не думаем, чтобы экс-императора во Франции встретили с радостью". Императрица немка не только по рождению, но и по своему воспитанию. Она сделала всё, что могла, чтобы заключить мирный договор с Германией. Её называют преступницей и сумасшедшей, и бывшего императора, поскольку он по своей слабости подчинялся её указаниям, также считают преступником. Это ужасно, воскликнул Петропольский. Скажите, ради Бога, для чего все это? Как для чего? Удивился Османов. Ради новых сфер влияния, устранения конкурента, приобретения новых колониальных территорий. Вам, наверное, не известно, но Антанта уже тайно поделила территорию бывшей Российской империи на колонии. Англичанам должны были достаться Север Прибалтика, Баку и Туркестан. Французам юг России, американцам Владивосток с окрестностями, японцам Маньчжурия и Забайкалье, даже итальянцы и греки заявили, что они хотят поучаствовать в этом разделе. Оставшуюся территорию предполагалось раздробить на десяток урождающихся вассальных государств, да так, чтобы Россия никогда больше не смогла собраться вновь. Именно ради этого. И был создан весь тот хаос, который вы наблюдаете сейчас в Крыму. Господин полковник нарушил молчание контр-адмирал Пилкин. Как это ни печально, но Мехмет Ибрагимович говорит чистую правду. Ещё 2 месяца назад страна стояла на грани полного развала и великой смуты, но теперь, господа, всего этого уже не будет. Контр-адмирал Ларионов Полковник бережной новой главы России господин Сталин знают, что делают. И что же теперь будет, господа? Растерянно спросил поручик Лесиневич. Я ничего не могу понять. В Петрограде у власти большевики, а господин контр-адмирал говорит, что всё будет в порядке. Действительно, господин майор, поддержал своего подчинённого полковник Петропольский. Каковы ваши цели? Почему вы поддержали именно большевиков, и что же теперь с нашей Россией будет дальше? Майор Росманов на мгновение задумался. Нашей целью, сказал он, является единая и неделимая Россия с государственным устройством, которое исключит революции и смуты и правительством, которое сможет добиться всего этого. Постойте, сказал Петропольский. Это вы, о правительстве большевиков, именно о нём, сказал Асманов. Других вариантов нет и быть не может. Советское правительство, возглавляемое товарищем Сталиным, сумело не только завершить войну с германцами относительно почётным миром, но и покончить с теми, кто хотел разжечь мировую революцию, причём в борьбе с этими пламенными революционерами, мечтавшими сделать дешеф цену разредения гибели России. Товарищ Сталин проявил из жёсткость, если даже не жестокость. Вот, господин адмирал может подтвердить. Всему происходящему он был непосредственным свидетелем. Именно так, господа, сказал адмирал Пилкин. Когда речь идёт о будущем России, господин Сталин и его соратники готовы на самые решительные меры. Точно так же они относятся ко всякого рода сепаратистам и углубителям революции, которые стремятся к власти, не задумываясь о судьбах страны. После заключения мира с Германией последовал разгром Красной гвардии Украинской центральной рады в Киеве, разгон Румчерода в Одессе и самозваного схватулцерия в Кишиневе. После того, как корпус полковника Бережного решил труменскую проблему. то он направится сюда в Крым, и горе будет тем, кто попытается оказать сопротивление Красной гвардии. Полковник Петропольский покачал головой. Вы думаете, господин адмирал, сказал он, что большевик Сталин сможет вернуть России статус великой державы? Что то я сомневаюсь. Господин полковник, ответил адмирал Пилкин. Вы не располагаете полной информацией о происходящем в стране. Поверьте мне, именно так всё и будет. То, что произошло в Петрограде и в России, можно считать чудом, и подобные чудеса будут продолжаться. И если уж сам бывший государь-император выступил в поддержку большевиков? Как воскликнул полковник Петропольский. Неужели это правда? Вот, посмотрите, майор Романов достал из своей полевой сумки несколько фотографий и газету Правда. В газете обращение Николая Александровича Романова к своим бывшим подданным. А вот фото, на котором вы можете увидеть семью государя, которая проживает в полной безопасности в Гатчине. А здесь Николай Александрович с главой советского правительства товарищем Сталиным. И вот ещё Ваш покорный слуга рядом с братом бывшего императора, генерал-лейтенантом Михаилом Александровичем Романовым, который сейчас в составе Красной гвардии движется сюда. Рядом, кстати, наверное, хорошо известный вам бывший командующий юго-западным фронтом генерал Деникин. Полковник, рассматривая фотографии, был удивлён. Нет, он был просто сражен всем, что ему пришлось сейчас увидеть и услышать, господа, растерянно пробормотал он, я не верю своим глазам. Если это все так, господин майор, позвольте задать вам только один вопрос: что станет с нашим полком, если мы перейдем на сторону этой, как вы говорите, советской власти? У вас и у ваших подчинённых, сказал Майор Росманов, есть выбор. Или вы принимаете присягу на верность советскому правительству, и тогда ваш полк продолжит своё существование в Новой русской армии с сохранением всех регалий и наград, а вы все продолжите службу в нём, или вы пойдёте вместе с такими, как полковник Достомалов, оставшись на стороне крымских автономистов. но только тогда вы безусловно станете врагами советской власти со всеми вытекающими из того последствиями. Словом, выбор за вами. Я давал присягу России и уже этим сделал выбор лично для себя, ответил полковник Петропольский. И то, что полк может продолжить своё существование как боевая единица, только укрепляет меня в решении перейти на вашу сторону. Но как нам убедить остальных наших солдат и офицеров в правильности этого решения? Ведь иначе в полку может начаться смута. Этот вопрос надо тщательно обдумать и посоветоваться со старшими товарищами, сказал мой Росманов. А пока, Филипп Кузьмич, время позднее, пора ужинать. Отправляйтесь вместе с нашими гостями в салон-вагон, и я же присоединюсь к вам несколько позже. Примерно 40 минут спустя в салон вагон поезда Красной гвардии всё те же. Вшедший в салон вагон майор Росманов был весел. Приятного аппетита, сказал он, довольно потирая руки. Нус, что там у нас сегодня? Гуляш из курицы. Просто замечательно. И вам приятного аппетита, господин майор, ответил полковник Петропольский и нетерпеливо спросил: Ну что там решило ваше начальство? Скажите, господин полковник, вопросом на вопрос ответил Османов. Послушаются ли ваши солдаты, и если принести присягу на верность советскому правительству, их попросит шеф вашего полка экс-императрица Александра Фёдоровна. Безусловно, кивнул Петропольский, вытирая губы салфеткой. Но каким образом вам удастся это сделать? Послезавтра ближе к вечеру на поле у Джанкоя приземлится самолёт Илья Муромец из Петрограда. На нём доставят кинописьмо её бывшего императорского величества к вашим солдатам, аппаратуру, которая будет способна показать его большому количеству людей, и ещё нескольких человек, которые помогут нам нейтрализовать угрозу, исходящую из Севастополя. Не забывайте, что главной нашей задачей является наведение порядка на главной базе Черноморского флота и восстановление его боеспособности. Уверяю вас, что сразу же, как мы войдём в Севастополь, тамошний совет будет арестован в полном составе, и каждый виновный в преступлениях и подрыве обороноспособности флота будет строго наказан. Можете спросить у Владимира Константиновича. Какой порядок мы навели на Балтийском флоте, теперь пришла очередь черноморцев. Поскольку Турция упорно не идёт на мирные переговоры, то нам нужно держать ухо востро, а флот в полной боевой готовности. Сегодня же ночью первым делом нам надо будет установить контроль над Чангарским мостом и предотвратить возможность его взрыва. Причём всё желательно сделать без крови и стрельбы. Чуть позже мы займёмся этим вопросом, а пока, господа, отдадим должное тому, что приготовили нам повара.